Глава 5. Сама брачная церемония по нашим традициям происходила на рассвете. Новый день, новый этап жизни. Ну вот гулянья начинались накануне, вечером. Свадьба дочери Акифа – это торжество с размахом. Для всех жителей Игенбурга на центральной площади были угощения и напитки, выступали артисты и музыканты. Ну а сам дворец превратился в нечто невообразимое по размаху торжества – Вечер и ночь выдались очень теплыми. Столы для пиршества установили в главном дворцовом саду под белоснежными шатрами, расшитыми золотыми нитями. Я вместе с отцом и мамой сидел за столом, что стоял на небольшом возвышении, так что можно видеть всех. Стол новобрачных находился неподалеку, также на возвышении. Над ним порхали золотистые бабочки, осыпая все вокруг светящейся пыльцой, что таяло, не долетев до пола. «Мириады цветов!» сложились в благоухающий ковер за спинами жениха и невесты. Для свадьбы мы наняли элементарий воздуха и огня. Первые разносили вместе со слугами еду и напитки, вторые подогревали блюда, делая из этого шоу с искрами и фейерверками. Вокруг шатров благоухал ночной сад. Его ярко освещали магические шары, которые медленно летали над нашими головами. Временами то один, то другой шар, Бесшумно взрывался мириадами разноцветных искр, чтобы вновь собраться в другом месте Негромкая музыка наполняла все вокруг, ненавязчиво вплетаясь в пейзаж Я отыскал взглядом Иланну Она странно смотрелась среди других подружек невесты Единственная в традиционной корфе, тогда как другие либо носили прозрачные современные, либо и вовсе обходились без них Как, например, подруги Ларель по академии Я сглотнул, случайно зацепившись взглядом за знакомую фигурку. Конечно, рада была здесь. Пусть сейчас она сидела в стороне от своего жениха, который устроился среди друзей Вальда, но я ощущал, как эти двое связаны невидимыми нитями. При встрече с ней мне удалось сохранить лицо. Радислава стала чужой женщиной. Но сердце ныло. Ему приказывать забыть было бесполезно на свадьбах Егенборга не приняты шумные пляски или крепкий алкоголь. Наша традиция подразумевает, что новую жизнь супруги должны начинать с яркого красивого праздника, в котором нет места неприятным порокам. Я обвел взглядом столы полные затейливых блюд. Элементаль рядом со мной, легким потоком воздуха забрал пустую тарелку. Поставил новую, полную крошечных закусок из прозрачных моллюсков с яркими пятнами редиса и зеленого соуса отлично сочетаются с легким белым вином, к которому я едва прикоснулся. Боялся, что даже такой алкоголь может затмить разум, тем более, когда Радислава так близко. Но вместо нее рядом со мной будет Иланна, которую я не то чтобы не могу, но не хочу узнать. Не чувствую к ней притяжения. Хотя, возможно, все можно почувствовать со временем, Приглашенными музыкантами стала эльфийская группа. Вроде очень знаменитая. У их исполнителя оказался приятный сильный голос. Представляю, сколько у него поклонниц. Каждый день, небось, девичьи сердца на завтрак ест. Яр. Мама едва заметно коснулась моей руки. Я обернулся, напустив на лицо улыбку. Ты очень красивая, сообщил ей, точно сама невеста. Мама погрозила мне пальцем, но явно не всерьез. Она и правда выглядела великолепно. Понимаю, почему отец никого больше не хочет видеть рядом с собой. Такая хрупкая и при этом сильная. Сегодня она выбрала бледно зеленый наряд в тон глаз. По воздушной многослойной ткани точно переливались волны серебристой вышивки. Такого же цвета были ее волосы, сегодня собранные в сложную прическу и украшенные тиарой. Яр, ты выглядишь понуром. Я сестру в чужие руки отдаю, попробовал отшутиться». В надёжные руки улыбнулась мама. «Поверь, я знаю, что говорю». Она обернулась к отцу. «Я на миг, на самый крошечный миг позавидовал их чувствам. Они читались в глазах, в прикосновениях, в голосе. «Рада, рада! Как же ты ухитрилась украсть мое сердце, а затем разбить его!» Ночь медленно подходила к концу но никто не чувствовал усталости. На рассвете все мы собрались у алтаря великого предка. Обряд обручения проводился традиционно только в присутствии членов семьи и их избранников. Я попытался отыскать Иланну взглядом, вместо этого заметил Раду и торопливо отвернулся. Потом найду невесту, чтобы попробовать еще раз ее разговорить. Алтарь был данью традициям. По легенде, Великий предок отметил истинного правителя Игенборга, наделив его даром общаться с ним, и подарив глазам янтарный цвет. Великий предок, отлитый в золоте, раскинул крылья, замерев на постаменте. Вокруг него сейчас тут и там виднелись украшения из ленты цветов. Жрец его выглядел внушительно в традиционно алом с золотом наряде. Но я смотрел на сестру и ее жениха, Все смотрели. Но, глядя на то, какими глазами смотрит на невесту жених, я еще раз убедился, что тогда, на арене, во время поединка с ним, я верно поступил, отдав ему руку сестры. Для него в этот момент не существовало гостей, жреца. Он смотрел на нее с безграничной любовью и обожанием. С трепетом произносил брачные клятвы, вкладывая в них душу. Можно было быть спокойным за сестру. «Демон свою пару никогда не обидит, не изменит и не предаст, и мне это, нарры подери, как брату, очень даже нравилось». Вот и рада отдала предпочтение демону. Взгляд опять метнулся к той, которой удалось покорить мое сердце. Известие о том, что она сможет стать лишь моей второй женой, разрушило наши отношения. Почувствовав на себе тяжелый взгляд, я встретился глазами с Джарром, ревностно следящим за своей невестой. От него веяло угрозой. Безмолвно давал мне понять, чтобы я даже не думал о ней. Напрасно! Пусть на своей земле я обладаю совсем другими возможностями, чем гость в воздоре, но не нарушу закона гостеприимства, ни Не в моих правилах не волить женщину. Я смирился с тем, что рада — это прошлое. А вот в сторону своего будущего, моей невесты, смотреть вообще не хотелось. «Я исполню свой долг и женюсь на ней, но в который раз оставалось благодарить нашего предка за то, что у меня в будущем еще остается шанс обрести счастье, выбрав жену самостоятельно». Пока же можно было порадоваться за сестру. Обряд подходил к концу. С последними словами жреца, поднимающееся из-за горизонта солнце, осветило статую великого предка И тот засиял, заливая светом стоящую у подножия пару молодых. Жрец торжественный и радостно огласил «Великий предок благословляет этот союз!» Вот теперь можно со всеми подойти и поздравить. Потом молодые проедут по городу, где жители усыплют их дорогу цветами, а бегущие впереди слуги будут разбрасывать монеты которые по обычаю собирают после свадебного кортежа детвора девушки, желающие замуж. Считается, что такие монеты притягивают любовь, скорое замужество и счастье в браке. «Береги ее», — сказал я демону, подходя к молодым после родителей. «Больше жизни», — поклялся тот. «Будь счастлива, сестренка», — я обнял Ларель. «Уже», — выдохнула та, крепко обнимая меня но не дав отстраниться, встала на носочки и горячо зашептала на ухо. «Яр, ты тоже как никто, заслуживаешь счастья!» Я была не права, считая, что долг превыше всего. «Слушай свое сердце, доверь выбор ему!» Она отстранилась, с тревогой заглядывая мне в глаза. «Моя любимая сестренка. Рад, что смог отстоять ее право на любовь. Вот только отец меня хорошо воспитал, прививая с малых лет Чувства долга и ответственности, которые лягут на мои плечи. Я не женщина, а наследник. И не могу себе позволить роскоши действовать под влиянием чувств. Не хотел, чтобы в такой день мысли обо мне омрачили счастье сестры, поэтому убедительно заверил. Я в порядке, сегодня пообщался с моей невестой. Она замечательная девушка и станет мне прекрасной женой, так что долго не путешествуйте и вернитесь к нашей свадьбе. «Оу, я рада за тебя!» В замешательстве, но с облегчением в голосе произнесла Лариэль и еще раз порывисто меня обняла. «Мне она тоже нравится, и мама ею довольна. Они достаточно много общались перед нашим приездом». Неудивительно. Вследствие скорой моей свадьбы мама не могла не заинтересоваться. Какой стала моя невеста? Приглашение во дворец ожидаемо. Странно только, что моей невесте удалось ей понравиться». Мама придерживается прогрессивных взглядов и не считает, что женщина должна во всем слепо подчиняться мужчине. Она на все имеет собственное мнение и не боится демонстрировать его отцу или отстаивать свою точку зрения. Что ж, мне удалось заставить сестру поверить моим словам, но не удалось обмануть зятя, взгляд которого поймал поверх ее головы. Как и все демоны, Вальд прекрасно чувствовал ложь но я знал, что он будет молчать. На эту неделю отец отдал молодым загородное поместье, чтобы никто не мешал молодоженам наслаждаться друг другом, а потом их ждет свадебное путешествие. Не в интересах демона, чтобы мысли обо мне беспокоили его жену и мешали им наслаждаться обретенным счастьем. Я отошел, уступая место дяде Ирилею с супругой, смешался с родными, любуясь счастливым личиком сестры и радуясь за нее. «Дорогая сестра, позволь поздравить тебя и посвятить эту песню вам!» Раздался громкий голос, и все расступились, пропуская Даниса слютней. «Глазам не верю! Мой брат от первой жены отца!» Все затаили дыхание, когда после его слов полилась чарующая музыка, и он запел. «Куда там до него приглашенному эльфу? Голос Даниса по праву можно назвать золотым. Даже у меня мурашки побежали по коже». Жаль только, что поет он исключительно в кругу семьи. Родись он в другой семье и бесспорно мог бы прославиться как великий певец не только империи, но и за ее пределами. Вот только пусть он и принял решение жить с матерью в оздоре, но звание первого сына Акифа никогда не позволит ему опуститься до того, чтобы развлекать публику своим пением. Отец ему такого не простит. Он и так на его увлечение искусством смотрел с неудовольствием, Долгое время из Даниса старались вылепить наследника, отдавая предпочтение военным дисциплинам, пока мое рождение и выбор предка не снял с него эту кабалу. Но в то же время после моего рождения отец смягчился и позволил Данису обучаться в лучшей академии искусств Аздора, а потом самому открыть и курировать школу для одаренных детей. Мой брат и сам щедро одарен талантом. Приятно наблюдать, как даже высшие демоны впечатлены его пением, завороженно слушая. «Ого! Да даже мою скромницу невесту расшевелила!» Глаза ее восторженно сияли, и она буквально прикипела взглядом к Данису. Может, не так уж она и безнадежна? Я даже подошел к ней, и когда музыка смолкла, поинтересовался. «Тебе понравилось? Хотелось увидеть ее живые эмоции?» Но реакция иланны не порадовала. Невеста испуганно вздрогнула, отшатнувшись от меня, но потом взяла себя в руки, опустив в землю взгляд, и прошептала. «Мне нравится только то, что нравится вам». «Великий предок! Вот за что мне это заскрежетал зубами я!» «Данис! Это лучший подарок!» расчувствовалась Ларель спеша к брату и утопая в его объятиях под ревнивым взглядом супруга. Похоже, с Данисом он еще не был знаком, и сейчас их тисканье воспринимал остро. Я с радостью сбежал от невесты под предлогом поприветствовать брата. Лариэль, тебе стоит представить брата, пока твой муж не испепелил его взглядом», с иронией посоветовал я, подходя к ним. Сестра бросила удивленный взгляд на Вальда и ойкнула, увидев его выражение лица. «Да-да, каким бы ни был Вальд воспитанным и сдержанным, по сравнению с тем же Джарром, но натуру высшего демона не спрячешь, они те еще собственники». «Вальд!» «Это мой старший брат, Данис». «Привет, старик!» — хлопнул я его по плечу, втискиваясь между ними, чтобы дать время демону обуздать свои порывы. «Пусть между нами не такая большая разница в возрасте, но мне нравилось так называть братца. А я-то надеялся, что сначала мы на твоей свадьбе погуляем. Ты куда пропал?» «Задержали дела, но я рад, что успел на церемонию», — лучезарно улыбнулся нам Данис. Подошли родители, желающие выразить восхищение демоны, и поговорить так и не получилось. «Загляни ко мне!» — бросил я, освобождая место рядом с братом. После отъезда молодых можно было выдохнуть. Праздник продолжался и будет длиться неделю, пока молодожены не уедут путешествовать. Сейчас же можно было пойти отдыхать до вечера, и я незаметно удалился к себе, как только представилась возможность. Успел освежиться и вытянуться на кровати, когда в мои покои заглянул Данис. «Ты уже лег?» «Давай я завтра зайду». «Проходи, я не сплю». Остановил его, вскакивая с кровати. «Ты где пропадал?» Данис прошел в комнату, и когда я его обнял, чуть помедлил, а потом тоже сжал в крепких объятиях. Мы с ним примерно одного роста, но я мощнее. Хотя за эти годы Данис тоже нарастил немного мускулов. Заматерел. Сразу чувствуется, что не только лиру в руках держит. Отец написал, что хочет видеть. А потом получили вести о скорой свадьбе Лариэль, и пришлось задержаться в Эгенборге. Но недавно удалось перед праздником ненадолго вырваться к эльфам, решить кое-какие дела. Так вот, где ты был. А я надеялся встретиться с тобой в оздоре. Писал тебе, но получил ответ, что ты в отъезде. Дозвониться невозможно. Сам знаешь, как здесь связь сбоит. Да и кристаллы разряжаются едва ли не на въезде в Эгенборг. А отец с чего тебя дернул? Хочет, чтобы я вернулся. Мать не так давно повторно вышла замуж, и он считает, что мне больше не нужно приглядывать за ней. Предлагает мне у нас школу открыть». Я слышал, что избранником первой жены отца Хаялы стал давний поклонник советник императора, вдовец с тремя детьми. Теперь у Даниса появились сводные братья и сестра. После развода Хаяла уехала из Эгенборга, воспользовавшись шансом стать послом в Аздоре. Даниса с ней не отпустили, но вот после моего рождения отец смягчился и разрешил ему жить с матерью. Подозреваю, что все годы она не выходила замуж, потому что тогда бы отец настоял на возвращении Даниса домой. «А ты что думаешь насчет того, чтобы вернуться?» «Ты же знаешь, что я прикипел к Аздору. К тому же там я сам по себе что-то значу. Добился уважения в сфере искусства. За право исполнять мою музыку и стихи сражаются». «А здесь все смотрят на меня, как на неудавшегося наследника, и все достижения ничего не значат». «Да, Анис». «Не надо, я рад, что предок выбрал тебя, и у меня появилась возможность строить свою жизнь так, как я хочу. Поверь, я тебе не завидую». «Что ж, я себе и сам не завидую. К тому же, стоит мне вернуться, как отец тут же воспользуется своим правом и найдет мне невесту». «Это да». Данису повезло, что он остался в воздоре. После того, как предок выбрал меня и брат уехал к матери, мало кто горел желанием породниться с первым сыном Акифа и отправить свою дочь жить в оздор. Вопрос с помолвкой так и подвис на многие годы. «Хватит обо мне. Лучше расскажи, как тебе твоя невеста?» «Слышал, скоро объявят и о вашей свадьбе». «Давай не будем о грустном», — поморщился я, словно от зубной боли. «Что так?» «Не понравилось?» «Да она никакая. Я поговорил с ней 10 минут и уже был готов от тоски бежать хоть на край света. Могу предоставить в своей школе место преподавателя боевых искусств». «У вас учат и сражаться?» «Конечно!» «Я всем ученикам говорю, что не стоит забывать о своей физической форме. Музыкантам это важно особенно. Если сфальшивет во время выступления, нужно же уметь защититься от рассерженного зрителя». «Или, в крайнем случае, хотя бы быстро убежать!» Мы переглянулись и громко заржали. Вспомнили, как я в детстве попросил Даниса научить меня играть на лире. Делать это во дворце я постеснялся, и мы выбрались в город на прогулку. На окраине отдалились от охраны и сели в траву тренироваться. Я тогда, в отличие от Даниса, извлекал из инструмента дикие визжащие звуки. Они-то и разбудили прикорнувшего неподалеку пьяницу» который разразился бранью и швырнул в меня грязью. Как же быстро от него мы тогда бежали!» Отсмеявшись, брат бросил на меня внимательный взгляд. «Не нравится мне твое настроение. Я правильно понимаю, что жениться ты не горишь желанием?» «Что тебя удивляет? Сам старше меня и до сих пор не женат, парировал я, избегая ответа. Этому есть причина. Прожив долгое время в воздоре, я и взглядов на брак придерживаюсь принятых там». Понимал, что реши я жениться, сразу разразится скандал. Отец будет настаивать, чтобы первой женой стала Егенборгка. Я не видел смысла брать в свою постель навязанную мне девицу. И не встретил тогда еще девушку, ради которой был бы готов попрать традиции и пойти против воли отца. «Говоришь так, словно сейчас ты такую встретил», — подколол я. «Не цепляйся к словам», — отмахнулся Данис, не давая мне увильнуть и сменить тему. «Неужели тебе...» Не понравилась твоя невеста. Какая разница? Я выполню свой долг и не нарушу традиции. Как наследник, я обязан вступить в этот брак ради спокойствия народа. Судя по твоему тону, с большим удовольствием ты бы даже голову к Нарру засунул. Если честно, вместо общения с Иланной я бы с большим удовольствием с Наррами один на один встретился. Безоружным. У меня от нее зубы от скуки сводит. Данис отвел взгляд и спросил. Как же ты собираешься с ней жить? Мне от нее нужен лишь наследник. Сам понимаешь, в процессе можно обойтись без разговоров. Ее воспитали полностью в традициях Гигенборга, и она понимает свой долг. Нет, с этим точно проблем не возникнет. Стоит только вспомнить ее заученные фразы о том, что она собирается во всем угождать мне. Считаешь, что она заслуживает такое отношение? Я не собираюсь ее обижать. Она станет первой женой, получит мое уважение и народа. Разве этого мало? А как же любовь? Ты шутишь? Много ли знаешь правителей, которые могут позволить себе роскошь жениться по любви? Хвала тому, что мы живем в Эгенборге, и помимо выполнения долга перед родом, имеем возможность и любимую девушку назвать своей женой. Значит, у твоей невесты нет и шанса покорить твое сердце. После общения с ней я понял, что полюбить никогда не смогу, но отказаться от этого брака не имею права. Даже ради любимой? Отцу докладывали, что в академии ты встретил девушку, которая затронула твое сердце? Я стиснул зубы неприятно задетой напоминанием о Раде. Она оказалась истинной парой демона и сделала выбор в его пользу, так что... «Не вижу смысла отказываться от брака или оттягивать, раз все равно этого не избежать. Ты знаешь, моя мать была первой женой, народ ее любил, отец уважал, она ни разу плохого слова о нем не сказала. Вот только по-настоящему счастлива я увидел ее лишь во втором браке. Теперь стала объяснима непонятная настойчивость Даниса, с которой он допытывался относительно моих мотивов. Что ж, если я встречу ту единственную, которая затмит всех... Тогда смогу отпустить Иланну. Верил я в это мало, но пути великого предка неисповедимы. Пока же мы с ней заложники обстоятельств и ничего не можем изменить. Так что давай закончим этот разговор. Мы провели за воспоминаниями несколько часов, пока окончательно не одурели от бессонной ночи. «Ничего, впереди еще много времени. Успеем наговориться». «Неладное заметили не сразу. Если честно, далеко не сразу. Как я уже говорил, празднование длилось неделю. Чую, родители были уверены, за это время мы с Иланной постараемся узнать друг друга лучше. На деле же, я после самого свадебного обряда невесту видел лишь пару раз, да и то мельком. Рядом со мной она выражала эмоции ровно столько же, сколько камень. Хотя нет, думаю, он на ее фоне выглядел бы куда как отзывчивее». Так что я только радовался, что Иланна проводит время в обществе подруг сестры. Я лишь пожелал ей отлично отдохнуть. Мне было чем заняться. Например, отправиться на охоту с другими мужчинами. Из высших к нам присоединился отец Вальда. А вот Джар с Радой уехали после церемонии к моему тайному облегчению. Не мог я спокойно смотреть на рыжую ведьмочку. Сердце ныло. Прошла охота. На следующий день были скачки. Туда вход только мужчинам, так что Иланну я не видел. Вечером на ужине заболтался с одним из новых родственников, невесту не заметил, не болтается пред глазами и ладно. Дни летели как сумасшедшие. Организаторы свадьбы знали, как развлечь гостей, поэтому я даже удивился, когда узнал, что уже конец недели. И с сожалением сказал «до свидания» новым родственникам. Заодно получил множество приглашений посетить эльфийские земли вместе с будущей женой. От этого уточнения внутри меня что-то кольнуло. Но вслух сказал, что да, непременно и все такое. Все такое началось спустя несколько дней, как разъехались гости. Когда рано утром в мои покои постучались, а после и ворвались с воплем. «Немедленно вставай, яр!» Я так и подскочил на кровати, где заснул под утро. Мама возвышалась надо мной, уперев руки в бока. Серебристая прядь выбилась из прически, зеленые глаза сверкали: Где Иланна? Я на всякий случай огляделся и честно сказал: Не здесь, я вижу, что не здесь. Голос у мамы стал опасно повышаться, потому и спрашиваю, где она может быть? Когда ты ее видел? Что она делала? Что случилось? Немедленно начал я волноваться, заподозрив неладное. Когда тебе задают такие вопросы, это наводит на определенные мысли. К тому же только теперь мелькнула мысль, что Иланну я и впрямь давно не видел. Нарвы кристаллы связи! Опять барахлят!» Мама ругалась, когда очень сильно нервничала. «Пришло личное сообщение от Агаси Урнана. Так как нам вскоре породниться полагается, то его сообщения проходят минимальный контроль и их...» «Принимает личный секретарь отца», — закончил я за нее. «Мама, я в курсе этих нюансов. Что случилось?» «Иланна пропала». «Мне внезапно стало очень жарко, несмотря на прохладный утренний воздух, несмотря на открытые двери террасы...» «Это как?» — спросил глухо. Мама на миг закатила глаза к потолку, чтобы в следующий момент сурово перевести взгляд на меня. «Вот и мне интересно!» «Как?» «Она не вернулась после свадьбы, сын!» «Считали, что она во дворце, и лишь недавно все выяснилось!» «Ты когда видел ее в последний раз?» «Я напряг память?» И с удивлением был вынужден признать, что после второго дня празднества невесту я не видел. В свое оправдание могу сказать, что встреч я с ней и не искал, наслаждаясь последними днями холостой жизни.